Глава одиннадцатая. Подозрение Эдгар открыл скрипучую калитку и остановился на дорожке, засыпанной листьями и мусором. Похоже, что в их доме на Рюгюар уже давно никто не бывал. Шарль с сыновьями, приезжая в Альбервиль, предпочитали останавливаться в Гортензии, гостинице на Высоком Валу, через дорогу от которой начиналась знаменитая Эспаланда-Руж, улица Борделей и увеселительных заведений. Винсан пока был в своем уме грешил тем же, Айвет предпочитала пользоваться гостеприимством подруг, потому что содержать штат-прислуги в городе было накладно. Последним, кто жил в семейном доме, был Агюс Дюран, отец Эдгара, и очень странно, что после его смерти никто из семьи не подумал о том, чтобы этот дом продать. Всё-таки два этажа, двенадцать комнат, и район города вполне приличный, хотя дом уже обветшал, но даже и так его стоимость позволила бы покрыть хотя бы часть долгов. Вместо этого в доме оставили жить старого Ньора по имени Нил, который следил за тем, чтобы внутрь не забрались воры или бездомные, но Нилу хватало одной коморки, вход в которую располагался с обратной стороны дома, у кухни. А сил его хватало лишь на то, чтобы варить себе нехитрую еду, да сидеть на крыльце, изображая подобие жизни в этих стенах. Фасад, крашенный в рыжий, давно выгорел, чугунное кружево решеток обвил плющ, и штукатурка местами сползла, как старая змеиная кожа. Оставни не открывались, кажется, уже лет сто. Дом и сам стал похож на старого Нила, усталого и немощного. Ветви деревьев, давно не знавшие руки садовника, занавесили окна второго этажа, а на балконе лежал толстый слой листьев и мертвых мотыльков, что постоянно велись над входным фонарем. Уж непонятно зачем, но фонарь на балконе Нил зажигал исправно. Эдгар обошел все, осмотрел полотняные чехлы на мебели, пыль на подоконниках, тронул штору на высоком окне и, чихнув, потёр нос. Работы тут, пожалуй, предстоит много. Но что поделать, его будущей жене полагается жить у мужа, и этот дом вполне подойдёт. Может, и хорошо, что его все ещё не продали. Помолвку пришлось разделить на два мероприятия и первую часть отпраздновать здесь. Флёр хотела собрать перед заключительным балом своих альбервильских кузин, родственников и подруг. И Эдгар подумал, что для этого достаточно будет привести в порядок Первый этаж дома. Торжество займет от силы пару часов, а затем все поедут на бал в Белый Пеликан. Но уж вторая часть торжества пройдет на плантации. Именно там соберутся соседи и родители. Эдгару на самом деле было все равно, но раз будущая жена хочет два мероприятия, пусть будет два. Флёр Лаваль не желала медлить с помолвкой и не дала времени даже на то, чтобы все здесь обустроить. Ей хотелось стать официальной невестой месье Дюрана как можно скорее. Эдгар прислонился к косяку и посмотрел в окно, пытаясь на минуту представить, что это его дом. Его и Флёр. Флёр Дюран, его жены. Мягкие диваны, цветы в горшках, жена в домашнем платье и дети, бегающие по гостиной. Плетёные кресла на галерее, гости по праздникам, весенние суаре на лужайке. Но вместо этого в голове всплыла совсем другая картина. Огонь танцующий в чашах, запах лимонного сорго, его пальцы зарываются в пышные волосы девушки без имени, ее губы, ее ладони на его шее. Все это вспыхнуло так ярко, так сильно, воспламеняя кровь в жилах с такой скоростью, что он впился пальцами в штукатурку на стене, понимая, что будь эта девушка сейчас здесь, он бы ее точно не выпустил из рук. Ему подошел бы даже этот пыльный подоконник. Он почти видел ее перед собой. как она запрокидывает голову, подставляя шею для поцелуя, и притягивает его к себе и дышит так часто, подаваясь ему навстречу. Эдгар почти ощутил под пальцами вместо штукатурки биение пульса и тепло ее кожи. «Твою же мать!» Он тряхнул головой, желая отогнать эту так не кстати появившуюся картинку, оттолкнулся от стены, сжимая пальцы в кулак и спешно вышел на крыльцо. «Что за наваждение? кажется, и мы, правда, нужно поскорее жениться. Такие мечты сгодятся, когда тебе лет четырнадцать. Почему он все время думает о ней? Почему он ждет с нетерпением, какие новости принесет ему Бенье? Нет, все таки она ведьма. Настоящая ведьма. Он махнул полной Ньори в клетчатом платье, что, сложив на животе руки, дожидалась хозяина у калитки. ее уступил ему Рене. сказав с усмешкой что при рождении видимо ангел чистоты осенил ее своим дыханием и лучшей помощницы по дому ему не найти женщину звали хлоя вот первый этаж в вашем распоряжении развел отгар руками нужно все тут очистить чтобы я мог привести невесту хлоя покачала головой обошла комнаты в нескольких местах тронув пальцами пыль и кивнула работы прорва, массы дюран но не беспокойтесь. Два дня, и все будет сиять. Только помощники мне понадобятся. Уж не обессудьте, но тут столько грязи, будто сто лет никто не жил». «Сто лет никто и не жил», — усмехнулся Эдгар. «Берите помощников и приступайте». Он отряхнул пыль с ладоней и отправился в коморку старого Нила. Безуспешно пытаясь заснуть этой ночью, Эдгар перебирал в уме события последних дней и понимал, что перед ним лежит странная мозаика — из которой, как ему кажется, он видит только отдельные куски. И что ответ на его вопрос «Кто же такая та, что приходит по ночам?» находится где-то в далеком прошлом его деда Гаспара, потому что именно он был первым, кто ее увидел. Сейчас Эдгар с сожалением думал о том, что в детстве слишком невнимательно слушал его рассказы, ведь что-то в них наверняка было правдой. В тот момент он и вспомнил про Нила, старого Ньора, что жил в их доме на Рюгюар. Нил служил еще его деду и был рядом с ним, когда тот покупал землю под поместье Жемчужина. И уж точно он знал Гаспара Дюрана дольше всех. Эдгар принес старому Ньюру подарки – сигары, рома, кусок хорошей свинины. Кажется, на его памяти Нил вообще всегда был стариком, но сейчас, глядя на его полностью седые волосы и подернутые белесой пленкой глаза, Эдгар подумал, что ему, наверное, уже не меньше 90 лет. Он был подслеповат, но при этом оказался вполне еще в своем уме, и на осторожные вопросы Эдгара об их с дедом прошлом ответил напрямик. «Уж простите, масса дюран, я стар, видать, совсем стал, и не помню всего, так что вы уж скажите напрямик, что вам надобно на узнать». Эдгар усмехнулся и спросил. «Что ты знаешь о той, кто приходит по ночам?» «Дед мне рассказывал, но я не верил как-то, а вот теперь...» «Теперь она пришла и к вам», — продолжил за него старый Ньор, кладя мясо на стол. «Да». Эдгар посмотрел на Нила, взявшегося за нож и оселок. «Ты знаешь, кто она? И как от нее избавиться?» «Как избавиться, я не знаю. А кто она?» «Хм, ведьма, масса дюран». «Та, что прокляла вашего деда. А теперь видать, что она злой дух, Даппи». «Прокляла? Но за что?» «Видать, было за что», — пожал плечами Нил. «Не знаю я». «Ты когда-нибудь видел эту Даппи?» «Нет, не видел массы Дюран. Видеть ее может только тот, на ком проклятие, только тот, кто владеет поместьем». «Но я не владелец», — ответил Эдгар. «Жемчужиной владеет моя мать». «Так почему она приходит ко мне?» «Не знаю, масса Дюран. И как ее убить?» «Да как убить духа?» «Уж точно не с помощью ружья. У него и тела-то нет». Эдгар хоть и умел быть настойчивым в расспросах, но то ли старый Ньор чего-то опасался, то ли и на самом деле не знал правды, а может, не помнил, но на вопросы он отвечал неохотно и как-то уклончиво. И весь бы этот разговор был бесполезен, если бы под конец Нил не произнес то, что заставило Эдгара иначе посмотреть на всю эту историю. «Погоди, Нил. Ты сказал, что у нее нет тела. А как же те следы, что нашли на берегу рядом с телом отца?» Явно же это она его убила. Так и в заключении полиции было написано. Нападение животного. Не думаю, масса Дюран. Думаю, что ваш отец помер все же не от того, что она к нему приходила. И почему ты так думаешь? Потому что Даппи не оставляют следов Массе Дюран. Они лишают разума, высасывают душу. А уж точно не топят никого в болоте. Топятся-то уж сами. Или пулю в голову пускают, как ваш дед Гаспар. А ведь действительно, в то утро, когда Даппи приходила к нему во второй раз, Эдгар долго бродил по кромке болот, но никаких следов на земле не обнаружил. И собаки спали мирно. Так что за следы нашли вокруг тела его отца? Странно. Болотных ягуаров не видели на плантации уже полсотни лет. Да и ни разу собаки не почуяли зверя. а уж их в жемчужине приличная свора. Будь это настоящий ягуар, они бы спуску не дали. И впервые в душу Эдгара закралось сомнение. А действительно ли та, что приходит по ночам, виновна в смерти Агюста Дюрана? Оставив старого Ньора, он написал записку Бинье с просьбой проверить в полиции отчет о смерти Агюста Дюрана на предмет всяких странностей и отправил ее сыщику с извозчиком. В этой истории тоже стоило разобраться. Но кроме этого, сегодня Эдгара ждало еще множество дел, которые необходимо успеть, не считая приготовлений к помолвке. Нужно посетить скобяную лавку, заехать к портному и посмотреть бумаги, которые он взял у месье Бланшара. Но слова старого Ньора засели в его душе червем сомнения и не давали покоя. В итоге Эдгар бросил все дела и, поймав извозчика, направился прямиком на высокий вал в Гортензию, где обретался все это время его дядя Шарль с сыновьями. Садясь в коляску, Эдгар непроизвольно обернулся. Показалось, кто-то смотрит ему в спину. Да так, что даже под палящим альбервильским солнцем у него холодок пробежал по позвоночнику. Но улица была пуста. В саду соседнего дома слуга монотонно орудовал граблями, убирая старую траву, и больше никого не было видно. Эдгар мысленно ругнулся. Слишком уж многое стало казаться ему подозрительным, совсем как его отцу. И это начинало раздражать. Дядю Шарля он нашел в борделе через дорогу от гостиницы. В сигарном дыму, за столом, залитым ромом и сарсапариллой, тот резался в карты с сыновьями и еще двумя месье по виду завсегдатаями заведения. «Сарсапарилла – слабоалкогольный газированный напиток, популярный в Северной Америке. Что-то среднее между пивом и квасом». «Что, дубина ты!» – орал дядя Шарля, швыряя карты так, что они падали на стол со щелчком. Сожри меня, аллигатор, но твоя опять взяла». «Да ты поди мухлюешь, братишка». Кузен Григуар стукнул ладонью по столу и, навалившись грудью, потянулся вперед, глядя на то, как Марсель, его младший брат, вскрывает карты. «Сам ты мухлюешь», — криво усмехнулся Марсель, выкладывая тузов. Эдгар окинул взглядом своих родственников. «Сколько они уже здесь?» Казалось, они неделю не выходили из-за этого стола. Красные глаза, подернутые безумием, Хриплые голоса и щетина на лицах. Бордовые шторы прятали дневной свет, а от дыма Эдгара и вовсе показалось, что он попал в ад. Аж глаза щипало. Девицы, завидев нового посетителя, двинулись было навстречу, нацепив обольстительные улыбки, но резкий жест отказа быстро охладил их пыл. «Мне надо с тобой поговорить», — Эдгар наклонился к дяде. «Ну так говори», — бросил Шарль коротко. «Не здесь, на улице». Дядя встал неохотно, прихватил бутылку с ромом, и они вышли на свежий воздух. На улице внешний вид Шарля показался Эдгару еще более удручающим. Мятый костюм, склокоченные волосы, впалые щеки и пистолет, торчащий из кобуры. От яркого солнца дядя Шарли прищурился, потер слезящиеся глаза, а затем приложился к бутылке как к единственному лекарству от всех болезней. Он достал из кармана засаленный кесет И Эдгар было подумал, что это снова черная пыль. Но нет, это был всего лишь толченый табак. Шарль засунул его в обе ноздри, шумно втянул в воздух и чихнул так, что на конавезе всполошились лошади. Мозги прочищает, пояснил он, тряхнув кисетом. Эдгар молча наблюдал за дядей. Если так дальше пойдет, то не нужны никакие злые духи, чтобы их семейство окончательно спятило. Шарль вынул сигару и принялся шарить по карманам. В поисках спичек. Может, не стоило спускать последнее здесь? Спросил Эдгар, кивнув на красные двери и протянул ему спички. А ты мне не святой отец. Ну, дело, конечно, твое. Эдгар пожал плечами и подумал, что это странно. Он печется о делах плантации, которая ему даром не сдалась. А дяде плевать на все, хотя это его дом. Шарле раскурил сигару и, выпустив облако дыма, спросил наконец. Так чего ты хотел? Расскажи мне, как умер отец, спросил Эдгар, отступая в тень навеса и разглядывая облупившийся фасад гостиницы напротив. Сто раз же рассказывал, или ты все перезабыл. Что-то не сходится, коротко бросил Эдгар. Кто точно его нашел? Ты? Шарлет швырнул носком сапога пустой кокосовый орех и ответил: Томми его нашел, когда погнал Нюров на плантацию. Тот лежал прямо у пирса в воде, лицом вниз, утонул. Он пил ночью там, рядом бутылки были пустые и ружьё. Шарли вздохнул. Вот эта тварь пришла за ним. А он с ней не совладал. Так он утонул или она его задушила, загрызла? Она его топила? На теле были какие-нибудь следы? Спросил Эдгар, засунув руки в карманы и внимательно глядя на дядю. Что сказала полиция? Сыщика вообще приглашали? Нет, на теле ничего не было, только вокруг. «Лапы, лапы, лапы!» «Здоровенные кошачьи лапы, мать их!» хлебнула отхлебнул из бутылки. «А сыщика?» «Толку от этих легавых!» «Только отчеты и умеют писать!» «Сыщик-то был, плюгавенький такой!» «Потыкал пальцами выл, настрочил свой отчет, да и уехал!» «И толков?» «Не, тут дело семейное!» «А ты сам ее видел?» «Ту, что приходит по ночам?» «Эгбалам!» «Что?» «Эгбалам!» «Так зовут ее юньоры!» По-ихнему, это значит черный ягуар». Но я не видел ее ни разу. Хоть Гаспар и таскал меня по болотам с измальства, но ягуара я вообще видел только один раз, далеко от плантации на разливах в Панчаке. Да и тот кошак мелкий был, на те следы, что мы видели у пристани, уж точно не похож. А что говорил дед Гаспар про неё? Эдгар принялся жевать спичку, разглядывая идущих мимо людей. Гаспар-то всё молчал. Если что и говорил, то только Винсану. А мне всегда только одно — «Не лезь в это дело». «Оно и понятно, кто я такой, младченький хмыкнул Шарль и опять приложился к бутылке. И Эдгар вспомнил, что из трех своих сыновей Гаспар Дюран именно к Шарлю всегда относился пренебрежительно. Не любил его, называя за глаза Марвё, сопляк. «Сам-то что думаешь об этом?» — спросил Эдгар. я думаю, что все это не просто так», — Шарль сплюнул на мостовую. «Может, что и видел Винсан». Может, и твой отец что видел? Кто там разберет? Но вот я ничего не видел. Может, потому что я уважаю вот это? Старый добрый ром? Он потряс бутылкой. А не ту черную дрянь, что нюхали венсан и мой папаша. Но уж одно могу сказать точно. Не обошлось тут все без проделок старого пирата Бернара, мать его. Потому что аккурат перед тем, как твой отец отдал Богу душу, приезжал этот лощёный сучёныш. И они здорово поругались. «Погоди, лощеный ученыш это вообще кто? И к кому он приезжал?» Эдгар посмотрел непонимающе на дядю и принялся жевать спичку. «Да сынок Бернаров, гатье, напомаженная морда!» раздраженно ответил Шарль. «Сперва прислал записку, а потом и сам явился. Да только мы с ребятами встретили его ружьями и собаками. Но твой отец сказал, что им надо поговорить. Они говорили на границе плантации у оврага, уж не знаю о чем». Агюст пришел злющий и сказал, что мы мы пристрелили паганца, если он еще раз явится. И он не рассказал, чего хотел этот Готье? – спросил Эдгар, выбрасывая спичку. Да сказал, что какое-то у него было предложение, хотел о чем-то договориться. И о чем? Да почем я знаю. Что-то насчет той спорной земли на меже, что по соседству с его фермой. То ли купить хотел, то ли в аренду взять, то ли договориться еще как. На кое она вообще ему сдалась. Я даже и не спрашивал подробнее. Чё там ловить? Комарьё до лихорадку? Но даже если ему и понадобилось это неугодье. то тут дело принципа. Сам подумай. Водить дружбу с Бернарами? Да я лучше ногу отдам аллигатору. И дальше дядя ругнулся совсем уж непотребно. Мои ребята в ту ночь послали ему красного петушка с весточкой. Подпалили сухую осоку в том болоте, за которое он торговаться решил. В отместку. Получи, мол, свою землю, гадёныш. «И вот тут...» — Шарли глянулся и, понизив голос, добавил хрипло. «Вот тут я и подумал. Может, это Бернар приложил руку к смерти Агюста? Потому как он считает, через два дня после этого то и утоп». «Не хочешь же ты сказать?» Эдгар встретился глазами с мутным взглядом Шарля. «А что, если Экбалам? Вовсе никакой не дух, а настоящий зверь?» Хрипло прошептал дядя Шарли и прищурился. Со старого пирата станется держать у себя такую зверюгу. Поговаривают, что он совсем сбрендил и колдовством промышляет. Ты видел его, головорезов? Уж не знаю, откуда он притащил этих ньоров, но у каждого из них рука толще моей башки будет. А рожи-то у них, как головёшки. Будто только что из ада повылезли. Так что ставлю столько одному, тут старый пират точно приложился. Спалить бы к нечистому его со всеми потрохами. «Ты знаешь, что Гатье Бернар подал на нас в суд и хочет отсудить тот спорный участок?» «Вот змеёныш пронырливый! Говорю же, спалить пирата вместе с его черномазыми ублюдками! И вся недолго!» — рыкнул Шарль и отхлебнул из бутылки. «А ты не думал, что, может, наоборот, стоит бросить все это?» — задумчиво произнес Эдгар. «Что бросить?» «Вражду», — Эдгар перевел взгляд на дядю. «Помириться с Бернарами». «Тебе, племяж солнце башку напекло, что ли?» Глаза Шарля налились кровью, и он выпустил дым из ноздрей, точно разъярённый дракон. «Да чтоб я сдух! Помириться с Бернарами? Да в аду я их видел! Укуси меня, кайманова черепаха!» Двери борделя распахнулись от удара и на мостовую вывалились, сцепившись, Григуар и Марсель, а следом высыпали зеваки. «Подкинул тузак, гнида!» орал Григуар, оседлав Марселя сверху и дубаси его кулаками. «Ох ты, собака страшная!» Шарль швырнул бутылку и сигару и бросился в гущу событий. Эдгар развернулся и пошел к коляске, что дожидалось его у гостиницы. Пожалуй, на сегодня хватит с него общения с родственниками. Он думал о том, что сказал Шарль, но его предположение, касающееся гибели отца, выглядело горячечным бредом. Чтобы Анри Бернар натравил какого-то неведомого зверя, которого даже собаки не учуяли. Что бы там ни говорил дядя, а все таки месье Бланшар прав. Идея помириться с Бернарами не так уж и плоха. Судебные издержки сейчас им совсем ни к чему. И, может, в качестве жеста доброй воли и стоит продать им ту гнилую топь и кусок косы, которую они хотят отсудить. Эдгар взялся за борт коляски и подумал, что Рене Обьер мог бы устроить ему встречу с Бернарами где-нибудь на нейтральной территории. Рене прекрасно ладит и с Дюранами, и с Бернарами. Он вообще голубь мира». Пожалуй, стоит его сегодня об этом попросить». И снова показалось, что кто-то смотрит в спину. Эдгар непроизвольно обернулся. На драку собрались поглазеть завсегдатые исполанда руж Моряки, шлюхи, торговки, даже святой отец затесался. Но никого, кто бы привлёк его внимание, Эдгар не обнаружил. Эта паранойя начинала порядком его раздражать. Она была глупой. Но где-то внутри, на краю сознания, он впервые подумал о том, что неплохо бы обзавестись пистолетом.